При прощании капитан Галахов отвел хозяина в соседнюю комнату и, крепко пожав ему руку, сказал «Вы простите мне мою горячность. Такие люди, как вы, зело редки, особливо в провинции. Свидетельствую вам свое уважение». Пастор широко улыбнулся, произнес «Да сохранит вас Бог!» и по-отечески благословил капитана. Встретилась в пути еще колония с жителями католицкого исповедания. Огорченный унылого вида ксенс нарисовал перед отдыхающими у него путниками мрачную картину Пугачевского нашествия. «Свыше тридцати молодых людей нашей колонии, – сказал он, – разумеющих язык российский, ограбили меня, а также прочих состоятельных колонистов и ушли за Пугачевым. Вот веяние времени. А сверх того, увели он и о т ч е п е н ц а пятьдесят самых лучших лошадей, в числе коих и мои три. «Сделал ли самозванец какие-либо разорения в вашей колонии?» спросил Галахов. «Нет, Господь сохранил нас. Ни насилий, ни разорений от врага мы не видали», ответил Ксенс. Путники, хотя и с большим трудом доставали лошадей, однако двигались довольно быстро. Вскоре прибыли в приволжский городок Камышин. До Царицына оставалось 180 верст. Явившийся начальник волжских казаков доложил Галахову «Из Царицына вот уже третий день идут слухи, якобы Пугачев разбит, а посему я отрядил 300 человек надежных казаков на ту сторону Волги». и приказал им, ежели встретятся бегущие там берегом из пугачевской армии люди, он их ловить, а кои добровольно сдаваться не станут, тех колоть. Чинились ли Пугачевым жестокости, р а з о р е н и е Задал тот же самый вопрос капитан Галахов. По приказу Пугачева, ответил казацкий офицер, был казнен комендант городка к а м ы ш и н а а от войска его никакого разорения городу не было. «Только взято 20 подвод припасов». Этот ответ, равно как и все дорожные впечатления, любознательный офицер Рунич тщательно заносил в тетрадь. Предположив, что упорные слухи о разгроме Пугачева имеют основания, комиссия, посовещавшись, решила Галахову, Руничу и Астафию Трифонову, прихватив с собой двух гренадеров, двигаться к Царицыну. Команду же гусаров оставить в Камышине. Ехать без сильного конвоя, по мнению комиссии, было теперь не так уж и опасно.